Глава двадцать седьмая Ещё вчера ветви деревьев были почерневшими и голыми, навевая тоску своим мрачным видом. Но теперь набухающие почки радовали глаз. Я часто открывала окно и замирала, вдыхая ни с чем несравнимый воздух. Его трудно было с чем-то перепутать, ведь он нёс в себе запахи оживающей природы и свежести. До светлого праздника Пасхи оставалось совсем немного, а значит, и до венчания рукой подать. Матушка Андрея ещё в марте привезла из города самую лучшую портниху, и та, сняв стане мерки, долго обсуждала с нами, как должно выглядеть свадебное платье. Мы сошлись на том, что, несмотря на моду, оно не должно выглядеть сильно громоздким. Те фасоны, которые предлагала портниха, были красивыми, но из-за конструкции панье с каркасом из стальных прутьев Таня их сразу отвергла. Портниха, конечно, удивилась, но перечить не стала, ведь, как утверждала старая русская пословица, хозяин-барин. Ткань нам понравилась. Это был серебристый клозет, украшенный искусственной вышивкой и кружевами. Оказалось, что в это время особым спросом пользовалась русская монастырская кружева. Оно напоминало тончайшую ажурную паутинку. По нынешней моде на голову невесты надевали венок из розовых или красных цветов и пудрили волосы, но и тут Таня показала характер. Подруга решила, что на ее голове будет венок из белых цветов и кружевная накидка, наподобие современной фаты. Портниха изумилась еще сильнее, скромно напомнив, что припудрить волосы хотя бы на свадьбу достоило. Да В Петербурге в обществе не принято без пудры или без парика. Неприлично. Я представила Таню в парике и чуть не рассмеялась. Странная мода, если она даже самому обществу не нравилась. Это я помнила с девятого класса, когда мы проходили дворянское гнездо Тургенева. Бабушка главного героя ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по её словам, было для неё смертью. «Поставят тебе, — рассказывала она в старости, — войлочный штык на голову. Волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя, обидеться. Мука. И правильно, мы не в Петербурге. Чего их пудрить?» — поддержала Таню будущая свекровь. «Наша императрица на своей свадьбе и Таня напудренная была». Портниха уехала немного шокированная, странными запросами, но всё-таки это была Танина свадьба, и она вольна на ней быть в чём угодно и с какой угодно прической. Но подготовка к свадьбе не отменяла хозяйственных забот, которых с приходом весны только прибавлялось. Увеличилось количество яиц, потому что даже осенние цыплята начали кладку. Нужно было увеличивать поголовье птицы, а для этого требовалось помещение для малышей. Чтобы не возводить новую постройку, мы решили приспособить один из сараев, которых, слава богу, было достаточно. В качестве утеплителя для стен мужики использовали глину, солому и конский навоз, после чего отштукатурили стены той же глиной и прошлись по ним известью. Глина использовалась и для потолков, и для полов. Я лично проверяла, какое расстояние было выдержано между землёй и полами, так как оно не должно было быть меньше 30-40 сантиметров. Без грелки, которая заменяла цыплятым курицу, тоже не обошлось. Для этой цели я распорядилась поставить в большой деревянный ящик обычный чугунок. Его наполняли несколько раз в день горячей водой. Ящик утеплили мешками с соломой, внизу было отверстие для выхода. Чтобы птенцы быстрее росли и реже болели, Их нужно было содержать в светлом, сухом и чистом помещении, поэтому в сарае появились окна, выходящие на юг, и печь с боровом. В двери сделали лаз, из которого птица могла выходить на прогулку. Все нововведения вызывали восторг у дворни. Они с удовольствием слушали нас, спрашивали, если чего-то не понимали, но самое главное, они перестали лениться и занимались хозяйством. Огород расчистили от прошлогодних листьев, и я с удовольствием отметила, что чеснок и лук-сивок, высаженные поздней осенью, отлично перезимовали. Оставшиеся после зимы головки чеснока я тоже распорядилась высадить. Хранить их дальше не имело смысла, а так из них получатся хорошие однозубки, которые сгодятся и на кухне, и для подзимней посадки. Наталья же помогала и в нашей рассадной комнатке. Мы стани так называли комнату с Эркером, где жили будущие овощи. Она могла растопить там печь, проверить влажность почвы и подсыпать удобрения. За это недолгое время девушка незаметно влилась в нашу семью, а мы, конечно же, не были против. Пока её проблемы не решатся, девушке всё равно некуда идти. Нам с подругой очень хотелось, чтобы их брак с Потоцким признали недействительным и вернули ей усадьбу с землями. Тогда у Наташи появится свой дом, где она станет настоящей хозяйкой. Вернее, которой она и была по праву». Таня обратила внимание, что Пётр оказывает ей знаки внимания, но девушка смущалась и немного сторонилась его. Возможно, она не хотела ухаживаний из-за того, что считала себя замужней а, может, после Потоцкого боялась проявления чувств со стороны мужчины. Наташе нужно было время, чтобы пережить случившееся и научиться доверять. С консервным производством дело тоже потихоньку, но двигалось. Радион Макарович сказал, что наймет женщины с деревни, но их нужно обучить процессу. Для этого нам с Таней придется некоторое время находиться на заводе, чтобы объяснить, показать, а потом и проконтролировать новых работниц. Консервы с мясом и крупами можно было делать в любое время, а вот овощей нужно еще дождаться. У Тани после посещения консервного цеха появилась очередная идея. В бутылках Апера можно было консервировать сок, а также икру из тыквы, например. Ведь кабачков в это время еще не было. Консервация вообще давала размах для фантазии — но, в свою очередь, могло существенно повлиять на наше финансовое положение. Накануне вербного воскресенья, в Лазареву субботу, нянюшка напекла хлебцы, чтобы каждому члену семьи досталось по одному. За обедом все не откусывали, а ломали выпечку, чтобы случайно не сломать зуб, а монетку, спрятанную внутри. Грошек достался Наташе, на что нянюшка хитро улыбнулась и сказала Того, кто грошек находит, удача ожидает. А девицу — скорое замужество. Наталья покраснела, а мы переглянулись. Каждый хотел счастья этому доброму человечку. На следующий день вовсю пригревало весеннее солнышко, отражаясь в грязных лужах ярким кругляшом. Громко щебетали птицы, слышались веселые голоса дворни и кокетливый смех поварихи. Визжали дети, которых стягали вербы, приговаривая, «Не я бью, а верба бьёт». Вся наша семья, кроме Наташи, тоже собралась в церковь. Слуги уже побывали там ранним утром и теперь готовились к праздничному застолью. На кухне весь стол уже был завален рыбой, а нянюшка выдала поварихе список блюд из рыбы, которые разбавят остальные постные угощения. Среди них значились уха щучья с шафраном, запечённые окуни и пряженые пироги с разной рыбой, переложенные блинцами. Заливное из щучьих голов с чесноком со вчерашнего вечера стояло в погребе на льду. Вроде бы всё было хорошо, но в глубине души плескалось смутное беспокойство. Скорее всего, это из-за того, что подсознание предупреждало, что в церкви будут потоцкие. Видеть их семейство не хотелось, Но и жить, прячась от них, я тоже не собиралась.